Глава девятая Но ничего не происходит. По крайней мере, в следующую минуту, которая тянется для меня мучительно долго. А жрец всего лишь перекладывает свои листочки на трибуне, несколько раз встряхивает руками и тоже переводит взгляд на небо. Готовится получить нерушимое благословение, будь оно неладно. Наришара... Я старательно не смотрю, боюсь, не сдержусь и ударю чем-нибудь. Тетушка сидит в первом ряду, и я физически чувствую, как она прожигает меня взглядом. Но минута подходит к концу, жрец заканчивает разбираться со своими бумагами, настраивается на нужный лад и переводит свой взгляд на нас с бароном. И тут-то, наконец... Происходит нечто интересное. Вдруг налетает сильный ветер. Шляпки нескольких дам слетают с их голов. Кто-то испуганно вскрикивает, кто-то встает со стула. Тетушка подбегает к нам с бароном и делает то же, что и он. Хватает меня за руку. Только Кристина за правую, а Ришар за левую. «Боитесь, что я улечу с ветром?» насмешливо интересуясь, иронично выгибая бровь. «Признавайся, что ты сделала, дряная, девчонка!» шипит на меня тетя, разъяренной фурией. «Ничего, ветер мне не подвластен, как будто вы не знаете. Погода расшалилась, а вы всех собак вешаете на меня. Несправедливо!» Холодно отвечаю. «Действительно!» В наш диалог вклинивается барон. Не похоже, чтобы это сотворила девчонка, — говорит он, прищурившись. Она же не совсем дурочка, понимает, что ей некуда деваться. Да, Агнес? Ришар сильнее сжимает мое запястье и чуть встряхивает. Не столько больно, сколько унизительно. Гости не сильно впечатлились внезапными порывами ветра. Зато наше представление с удерживанием невесты аж с двух сторон вызывает недюжинное любопытство. Я его кожей ощущаю. «Я вообще не дурочка. Разве только в том, что не смогла отделаться от вас, господин барон. Может, отпустите? Гости с вашей стороны прямо сейчас пребывают в здоровом недоумении». Я уверена, не все из них придерживаются ваших взглядов и считают нормальным заставлять беззащитную девицу выходить за себя замуж. Ришар бросает нервный взгляд на присутствующих и немного ослабляет свою хватку на моем запястье, но полностью не отпускает. «Кристина, благодарю, иди на свое место. Мы должны держать лицо». Произносит барон почти мягко, но с ощутимым нажимом. Тетушка мнется несколько секунд, но все же отпускает меня. И, опустив глаза на землю, занимает свое место среди гостей. Жрец же все это время смотрит на нас с нескрываемым интересом. Полагаю, мы для него своего рода развлечение, которого он часто лишен по долгу службы. Приступайте. Теперь командует Ришар, поворачивая нас с ним лицом к жрецу. Он прочищает горло. Я немного не уверен теперь, не после того, что я услышал и увидел. Нерушимый союз против воли девушки. Жрец укоризненно качает головой. О, да он с совестью! А я думала, ее нет ни у кого. Удивленно думаю про себя. Жаль только, что душевный порыв жреца не способен меня спасти. Вам щедро заплатили, и ваше начальство будет недовольно, если вы вдруг откажетесь выполнять заказ, напоминает барон жрецу. И тот ожидаемо тушуется. Бросает на меня извиняющийся взгляд и затем смотрит лишь на свою трибуну, вновь перекладывая свои листочки. Не знаю, что бы в итоге победило — совесть жреца или его здоровое опасение высшего руководства. Да только чудо все же происходит. С новым порывом ветра еще с нескольких дам слетают шляпки. Половина бумаг жреца разлетается по всему двору, но зато на этот раз появляется и причина перемены погоды. «Всем оставаться на своих местах. Государственная служба, правопорядка!» заявляет уже знакомый мне дракон и буквально спускается с неба. А вместе с ним еще четверо крылатых мужчин.